Глава десятая. Стервятник. Эта первая экскурсия по ту сторону жизни не научила меня ничему особенному о смерти, если не считать того, что она еще долго была источником беспокойства для нашей семьи. К восьми-девяти годам эта тема стала интересовать меня больше, но на этот раз речь шла о смерти других. Надо пояснить, что хочешь не хочешь, а каждый вечер по телевизору в двадцатичасовом блоке новостей говорили о смерти. Сначала об убитых на какой-нибудь войне, они были в зеленой или красной форме, потом о тех, кто умер по дороге на курорт, эти были в пестрой яркой одежде, и, наконец, о покойниках в знаменитостях в шикарных костюмах. В телевизоре все проще, чем в жизни. Сразу понятно, что смерть — вещь печальная, потому что картинки сопровождались похоронной музыкой. Телевидение доступно даже младенцам и дебилам. Погибшим на войне полагалась симфония Бетховена, курортникам — концерт Вивальди, а умершим от передозировки звездам — тягучий виолончель Моцарта. Я заметил, что после кончины таких звезд Продажи их дисков тут же подскакивали, их фильмы вновь и вновь мелькали на телеэкранах, и весь свет превозносил покойников, будто смерть стирала все их прегрешения. Более того, уход из жизни не мешал артистам работать. Лучшие диски Джона Леннона, Джимми Хендрикса и Джима Моррисона появились на рынке спустя немало времени после их смерти. На следующих похоронах я оказался, когда умер дядя Нарбер. «Замечательный человек!» — убеждали друг друга участники похоронного кортежа. Между прочим, там же я впервые услыхал знаменитое высказывание «Лучшие всегда уходят первыми». Мне не было еще восьми, но я никак не мог избавиться от мысли, что ж получается, вокруг остались только плохие. На этот раз я вел себя безупречно. Когда ушел почетный караул, я сосредоточился на вареном шпинате и анчоусах. Даже братец Конрад и тот не смог переплюнуть меня. Прибыв на кладбище перла Шес, я добавил в меню для рыданий спаржу и телячьи мозги с горошком. Ну и гадость! Кто-то прошептал, я и не знал, что Мишель был так близок с дядей Норбером. Мать заметила, что это тем более поразительно, что я никогда его не видел. Это не помешало мне открыть рецепт успешных похорон. Шпинат, анчоусы, спаржа и телячьи мозги. Это был замечательный день, ведь я, помимо всего прочего, именно тогда впервые встретился с Раулем Разорбаком. Мы собрались у могилы покойного дядушки Нарбера, И тут, чуть в стороне, я заметил то, что сначала показалось мне стервятником, сидящим над гробницей. Это был Рауль. Получив минуту, когда за мной никто не следил, в конце концов, свою норму слез я выдал, я приблизился к мрачной фигуре. Долговязый парень одиноко сидел на могильном камне, уставившись в небо. — Здравствуйте, — вежливо произнес я. — Что вы здесь делаете? молчание вблизи стервятник оказался худым мальчишкой сосунувшим со скуластым лицом в очках в черепаховой оправе тонкие изящные руки лежали на его коленях как два притаившихся паука ожидающих приказа повелителя мальчишка опустил голову и посмотрел на меня спокойным и глубоким взглядом которого я никогда не встречал у ровесников я повторил вопрос «Ну так что же вы тут делаете?» Рука паук взметнулась и уткнулась в длинный и прямой нос. «Можно на ты!» — торжественно объявил он и пояснил. «Сижу вот на могиле отца, пытаясь понять, что он мне говорит». Я расхохотался. Он помедлил, а потом сам стал смеяться. А что еще остается делать, кроме как смеяться над тощим мальчишкой, часами сидящим на могильном камне и глазеющим на плывущие облака? — Тебя как зовут? — Рауль Разорбак. — Можешь звать просто Рауль. А тебя? — Мишель Пенсон. — Зови меня просто Мишель. Он смирил меня взглядом. — Пенсон. — Хорош, птенчик. — Пенсон по-французски означает «зяблик». Я попытался сохранить невозмутимость. Была у меня одна заготовка на такие деликатные случаи. — Сам такой! — он опять засмеялся.